Долгая психологическая обработка доводила человека до такого состояния, что на суде он уже не мог проявлять никакой воли. Такой обработки Крестинский не подвергался. Он ведь сразу дал показания и перед судом не нужно было ломать его сопротивление. Отказ Крестинского от собственных показаний был не первым подобным случаем. На Шахтинском процессе (28 год). Подсудимый Скорутто отказался на суде от своих признаний. На следующий день его на процесс не вывели, объявив больным. Через день он появился в зале суда и признал себя виновным, но затем опять взял это признание обратно. В конце концов, под влиянием тяжелой обстановки процесса, где один из обвиняемых сошел с ума, а другой по официальной версии покончил самоубийством, Скорутто признался окончательно. Аналогичный эпизод произошел во время суда над специалистом фирмы «Метрополитен Виккерс» в третьем году. Обвиняемый Макдональд отказался от показаний данных на предварительном следствии, потом вновь подтвердил их. Эти отказы подсудимых от собственных показаний данных под следствием никогда не добавляли достоверности их окончательным признаниям. Таким образом, теория о том, что Сталин запланировал весь эпизод с Кристинским, весьма слаба. И хотя книга Орлова, откуда взята эта теория, оказалась впоследствии правдивой и надежной, сведения автора о восьмом году, когда многие из коллег Орлова по НКВД уже исчезли, такой полной надежностью не отличаются. Более правдоподобным выглядит предположение, что в кругах НКВД Был специально пущен слух о показном поведении Кристинского, чтобы как-то оправдать очевидный провал. Но если Сталин и не был подготовлен к провалу с Кристинским, то возможно, что на подобные случаи имелись чрезвычайные планы, один из которых и был реализован. Как бы то ни было поступок Кристинского, столь драматичный и столь убедительный по мотивам, Мало подействовал на тот благосклонный прием, который оказала процессу западная публика. Сталин опять победил. Бывшие глава правительства. Главный допрос Рыкова шел почти без напряжения. Начался он в сравнительно мягких тонах и вскоре всплыл вопрос о так называемом участии Ягоды в движении правых, участие будто бы длившемся с 1929 года. Тут же прокурор обратился к Ягоде за подтверждением и получил одно из тех половинчатых признаний, которые любой объективный наблюдатель мог счесть отрицанием. Факт был, но не так, как говорит Рыков. Далее Рыков стал описывать некое правое подполье, организовавшееся якобы в 1930 году. Потом перешел к платформе Рютина и заявил, что ответственен за нее вместе с Томским, Бухариным, Василием Шмидтом и Углановым. Рютин будто бы выполнял лишь показную роль автора платформы, а Ягода прикрывал главных виновников. Дословно Рыков заявил тогда следующее. Платформа признавала, насколько я помню, а я помню, ибо принимал участие в редактировании, насильственные методы изменения руководства партией и страной, террор, восстания. Она давала такую широкую формулировку, которая представляла собой директиву о применении насильственных мер в тех формах, которые могут найтись в нашем распоряжении. К этому он добавил, что правые располагали крупной организацией, Речь шла не о сотне другой людей, а речь шла о более значительных кадрах. И потому, объяснил Рыков, у меня в памяти не сохранилась фамилия Иванова. Явная ирония, ведь Иванов был наркомом и членом ЦК. Когда дело дошло до кулацких восстаний, вопросы стали адресоваться и Бухарину. Оба расплывчато признали свои связи с одним из восстаний в Сибири. Вместо восстания... Было подсказано Бухарину обвинителем, но он ответил, что не помнит то ли это место. Бухарин упомянул о платформе Рютина. «Меня столько раз допрашивали относительно рютинской платформы». Рыков признал, что сформировал